С рассветом они поднялись, отслушали обедню, потом закусили хлебом и вином, и дочь владельца замка подошла к Персивалю и просила его из любви к ней носить на турнире ее рукав. Персиваль поблагодарил ее и сказал, что из любви к ней он желал бы превзойти всех в умении владеть оружием. Господин замка с удовольствием слушал эти речи. Затем они сели на коней, и слуги понесли впереди них их доспехи. В замке рыцари вооружались, а дамы толпились уже у окон и на стенах. п е р с е в а л ь тоже надел военные доспехи, но не свои, а те, что одолжил ему чей-то чужой вассал, потому что не хотел он. чтобы его узнали. Как только все было готово, и Герольд крикнул «К шлемам!» Со всех сторон стали спускаться в долину р ы ц а р и и первым выехал м е л и а н с Увидя его, Персиваль гордо поскакал ему навстречу, и на шее у него развивался рукав молодой хозяйки замка. Когда молодые девушки увидали его со стен замка, Все они сказали в один голос. «Теперь мы видим самого прекрасного рыцаря, когда-либо жившего на свете». И одна говорила другой. «Подобного ему нет во всем мире». На всем скаку ударили они друг друга копьями прямо в середину шлемов, и древки их переломились на несколько частей. Но Персиваль был так силен, что, толкнув Мелианца сбоку, выбил его из седла, и тот при падении сломал себе правую руку и три раза падал в обморок. Затем Персиваль выбил из седла Сенешала Кея и поскакал далее. Немало отличались в этот день и Гавейн, и Ланцелот, но больше всех отличался Персиваль, потому что не было рыцаря, которого не сбросил бы он на землю. Все, смотревшие на них со стен замка, удивлялись ему и говорили, что хорошо послужил он даме, давшей ему свой рукав. По окончании турнира Персиваль подвел хозяину замка трех лучших коней изо всех, взятых им в плен, и сказал, что он просит дочь его принять их в дар за рукав от ее платья, который носил он во время турнира. Отец поблагодарил его за свою дочь, и Персиваль хотел было отойти, но владелец замка окликнул его и сказал, — Прекрасный рыцарь! Разве не пойдете вы к молодой хозяйке Белого замка просить ее руки? — Нет, — отвечал ему Персиваль, — потому что я дал обед Никогда не брать себе жены.